Через несколько минут он влетел в комнату, и все перепуталось. «Украл удочку!» — кричал он в ярости, пытаясь схватить меня. «Добровольное признание облегчит вашу участь!» — кричал я в ответ, бегая вокруг стола и сваливая ему под ноги стулья, испытанным приемом английской разведки. «Ор! Удочка! Удушу мать!» — кричал он, возбуждаясь от схватки. «Назовите сообщников!» — орал я в ответ, срезая угол стола. В этом было мое спасение, потому что тормозить он не умел и, промахиваясь, пробегал мимо. Все-таки ему иногда удавалось шлепнуть меня через стол или ткнуть кулаком вдогонку. Я знал, что борьба нервов может быть ужасной, но когда один бьет, а другой только изворачивается, рано или поздно победит тот, кто бьет. В конце концов я вскочил на кушетку и, отбиваясь ногой, изо всей силы закричал «Бабушка!» Она и так уже поднималась по лестнице. Видимо, грохот нашей схватки был слышен во дворе. Увидев её, бедняга бросился к ней и стал оправдываться. Кстати, это ему почти никогда не удавалось. Нормальному человеку и то трудно оправдаться, а уж такого и слушать никто не хочет. «Удочка! Удочка!» — лепетал он, растеряв от волнения и те немногие слова, которые знал. И вдруг... Я почувствовал к нему жалость, я как-то понял, что никогда в жизни он не сможет толком управдаться. А ведь я и в самом деле испортил ему удочку. Но признаться в том, что сам кругом виноват, смелости не хватило. И не только смелости. Я знал, что взрослые привыкли в таких случаях считать его виноватым, и догадывался, что им будет неприятно менять свою удобную привычку и принимать во внимание более сложные соображения. Я сказал, что он на меня напал, но побить всё же не успел. Это был примиренческий выход, к сожалению, самый распространённый. В связях с иностранной разведкой я его больше не подозревал. Как я не откладывал... Но теперь мне придется рассказать о его великой любви, которую он, к сожалению, никак не мог скрыть от окружающих. Он был влюблен в тетю Фаину. Об этом знали все, и взрослые смачно толковали о его страсти, мало озабоченные тем, что их слушают не вполне подготовленные дети. Я до сих пор не пойму, почему он выбрал именно ее, самую замызганную, самую конопатую, самую глупую из женщин нашего двора. Я далёк от утверждения, что среди них можно было найти Суламифь или Софью Ковалевскую, но всё-таки он выбрал самую некрасивую и самую глупую. Может быть, он чувствовал, что путь между их духовными мирами наименее утомителен? Тётя Фаина была портнихой. Она обшивала наш двор. В основном ей поручали перешивать старые вещи, детские рубашки, трусы и всякую мелочь. «Оборочки, манжетики», — говорила она, суетливо обмеряя заказчика сантиметром и стараясь казаться профессионалом. Шила она, видимо, плохо, да и платили ей за работу очень мало, а иногда и ничего не давали в счёт будущих заказов. «Спасибо, Фаиночка, сочтёмся», — говорили ей при этом. «За спасибо хлеб не купишь». Отвечала она, горестно усмехаясь с некоторой долей отвлечённой обиды в голосе, как бы обижаясь не на заказчиков, а на тех, кто не продаёт хлеб за спасибо. В свободное от работы время, а иногда и одновременно с работой, тётя Фаина ругалась со своей ближайшей соседкой, одинокой молодой женщиной неопределённых занятий. Звали её тётя Тамара. Иногда вечерами к ней в гости приходили матросы. Они пели замечательные протяжные песни, А тетя Тамара им подпевала. Получалось очень красиво, но нас почему-то туда не пускали. Соседки не любили тетю Тамару, но побаивались ее. «Она дерется, как мужчина», — говорили они. Тетя Фаина и тетя Тамара всегда ругались. Дело в том, что они обе были рыжие. А рыжие между собой никогда не уживаются, тем более по соседству. Они терпеть друг друга не могут. «Рыжая команда!» — бывало кричит тётя Тамара, стоя у бельевой верёвки, увешанная прищепками, как пулемётными лентами. «Ты сама рыжая», — отвечает тётя Фаина вполне справедливо. «Я не рыжая, я блондинка лимонного цвета», — усмехается тётя Тамара. «К тебе матросы ходят», — нервничает тётя Фаина. «Интересно, кто к тебе пойдёт», — ехидно говорит тётя Тамара. «У меня муж есть», — доказывает тетя Фаина. «Все знают моего мужа. Он честный человек». «Начхала я на твоего мужа», — как-то обидно говорит тетя Тамара и, развесив белье, удаляется в комнату. Бедный дядя был влюблен в эту самую тетю Фаину. Как я теперь понимаю, это была самая бескорыстная и долговечная любовь из всех, которые я встречал в своей жизни. Та святая слепота, которая делает мужчину крылатым или сумасшедшим, была обеспечена ему от рождения. Ему ничего не надо было от любимой, только находиться поблизости, видеть ее крымские веснушки цвета свежей барабульки и слышать ее голос профессиональной плакальщицы. Когда она приходила к тете что-нибудь шить, он усаживался рядом и смотрел на нее томными глазами. «И за что только он меня так любит?» — говорила она, если у нее было хорошее настроение.